«Контактер с космосом» и другие супергерои. Когда строили кинотеатр «Октябрь», ковырнули землю старого монастырского кладбища, подняли бульдозером кости, перемололи гусеницами, оставшиеся отвезли на свалку. Растревоженные души монахов взбунтовались, разлетелись по округе, и началась в голодранских окраинах катавасия. Души стенали по ночам, проникая в частные дома и квартиры. Души каверзничали, требуя вернуть им покой. У одной женщины, призрак, разбил трехлитровую банку с компотом. Другая божилась, что видела, как бесплотный дух убил ее мужа. Официальная медэкспертиза заявила, что тот умер от инфаркта. Женщине выписали сильные таблетки и увезли в больницу. Она успокоилась. Но призраки, как ни закрывали на них глаза в атеистическом государстве, никуда не делись. В городе все шло черти как. Ломались машины и заводские станки. У людей пропадали паспорта и очки. Горожанам мерещилось всякое. Не было такого человека, который не видел бы призраков. С ними сталкивались на улицах чаще ночью. На собственных кухнях, даже в клазетах. Призраки щипали людей. Иногда они хохотали. Всем было ясно, тревожить монастырское кладбище было нельзя. Теперь не видать всем удачи. Дела у кинотеатра «Октябрь» тоже шли неважнецки. В первый же год он сгорел. Деревянное здание полыхнуло одной ночью. А как и почему, того никто не ведал. Милиция сказала хулиганы. Но горожан, собаку съевших на призраках, было трудно провести. Они знали, что это неупокойные монашеские души требуют вернуть им их место. По телевизору выступал Михаил Горбачев. В стране полным ходом шла перестройка. Еще всюду висели красные флаги, а маленький город в Мордовском лесу с ног до головы погряз в сверхъестественном. Один мужчина, по примеру Чарльза Хайдера, затеял голодовку. Он уселся у городского исполкома, бородатый и безумный. Плакат, который стоял рядом с ним, гласил «Не буду жрать, пока не уберете призраков из города». Известно, что доктор Хайдер голодал 218 дней. Его последователю в нашем городе дали поголодать ровно 15 минут. Приехала милиция, свинтила безумца. Дальше все шло по накатанной. В городской больнице ему вкатили дежурную дозу галоперидола и затем накормили из ложечки. Двое санитаров держали челюсти, третий засовывал ложку с белковой смесью безумцу в рот. Позже в больничных коридорах он встретил ту женщину, которая пятью годами раньше утверждала, что призраки убили ее мужа. «Вы тоже из-за этих?» — осторожно спросила она. Мужчина молчал. Глаза его вытаращились от лекарств. «Вы можете мне довериться?» — сказала она. «Мы на одной стороне. Я никому ничего не скажу». Изо рта мужчины длинной тягучей каплей упала на пол слюна. Заговор не клеился. В девяносто первом рухнул Советский Союз, а уже в девяносто втором в нашем городке прошли первые демократические выборы мэра выдвиженцев было два один из них болезненный и весь покрытый родимыми пятнами бывший секретарь исполкома он хотел втиснуться в новую жизнь другой представитель зарождающегося бизнес класса частный предприниматель он прошел уже огонь и медные трубы держал подпольный видеосалон продавал огуречный лосьон выдавая его за ликер амаретто и наконец Высоко поднялся, собрав со всего города деньги на сахар. Сахара никто не увидел, зато предпринимателя в следующий раз увидели на новой машине в красном костюме от Армани. О том, что это именно Армани, а не просто безымянный костюм, говорила большая надпись на спине пиджака. Понимая, что сделка с Сахаром серьезно испортила его репутацию, предприниматель зашел с козырей. В то время как его конкурент, старый партиец, решил вообще обойтись без рекламы. Он попросту не знал, что это такое. Предприниматель стал бомбить предвыборной программой горожан. Ощущение горечи от того, что их кинули с сахаром, могло затмить только нечто сенсационное, понимал он. В листовках, которые вскоре разбросали по квартирам, предприниматель обещал немного много ни мало избавить город от призраков. «Но как? Как?» – задавались вопросами жители. «Как?» – публично призвал предпринимателя к ответу, бывший глава исполкома, его конкурент на выборах. «Вы собираетесь обмануть всех, вот что. Вы поступите с призраками так же, как поступили с сахаром. Ничего не произойдет», — заявил он, признавая таким образом существование призраков. Забыв, что еще в недавнем прошлом он сам сажал людей на годы в психиатрическую клинику, если те говорили о призраках публично. Предприниматель показал как. На дворе стоял 92-й год. В открывшуюся после распада страны бездну сыпалось всякое. Газета «Московский комсомолец», которую иногда доставляли в город, писала о маньяках, инопланетянах и о том, что страной управляет дух Сталина. Грех было этим не воспользоваться. Первым в город по приглашению предпринимателя заехал абсолютно лысый мужчина без бровей в костюме из фольги. Он представился Александром, контактером с космосом, Те, кто читал «Московский комсомолец», кое-что знали о нем. Александр был серьезным игроком в общении с потусторонним. Газета утверждала, что он мог получать сигналы из космоса и предвидеть будущее. Предприниматель поселил контактера в местной гостинице. Второй в городе появилась целительница Зарина. Полная женщина, закутанная в павлово платок. Кое-что знали и о ней. Газета «Московский комсомолец» писала, что целительница Зарина могла голыми руками вынуть сердце из живого человека, обмыть его в тазу с водой и вставить обратно. После этой процедуры человек забывал обо всех недугах и исцелялся. Третьим визитером стал персидский шах Варфалаим, так он называл себя сам. Его знали и без газеты. В прошлом году персидский шах был первым приехавшим в город экстрасенсом. Он лечил ошалевших от счастья людей, от запоев и недержания. Заряжал воду, вводил в транс. Последним активом в предвыборной гонке стали женщина, которая утверждала, что призраки убили ее мужа, и мужчина, который выходил голодать. Те самые, упрятанные прежней душегубской властью в больницу. Предприниматель договорился, чтобы их выпустили ненадолго. К тому моменту оба от выпитых лекарств уже могли свободно видеть сквозь пространство и материю. Стало ясно, что предприниматель настроен решительно. Мы еще ничего не знали тогда о супергероях, но в нашем городке это выглядело именно так. Контактер с космосом Александр, целительница Зарина, персидский шах Варфалаим и двое городских сумасшедших были нашим ответом команде Марвел. Они прогуливались группой по городским улицам и сверлили взглядами пространство в поисках астральных дыр, готовясь дать последнюю битву неопознанному город притих. На 1 мая бывший глава исполкома по привычке вывел на демонстрацию коммунистов. Предприниматель ответил своей демонстрацией. Супергерои возглавляли ее, а за ними длинной шеренгой тянулась чувствительная городская шелупонь, люди, которые проникли с симпатией к кандидату и хотели видеть свой город чистым от призраков, как и обещали его листовки. Две процессии встретились на центральной площади и начали оскорблять друг друга. Скоро дело дошло до драки. Коммунисты побросали флаги и стали теснить партию сверхъестественного. За ними был численный перевес. Работяга в кепке сразил контактера с космосом Александра жесткой плеухой. Контактер упал на асфальт без чувств. Дерущиеся переступали через него. Целительница Зарина пробовала наложить проклятие на нападавших. Она театрально махнула руками. Коммунисты на миг остановились, ожидая взрыва волшебства или того, что у всех вдруг отвалятся члены, но ничего из перечисленного не произошло. Тогда с Зарины содрали Павлова-Посадский платок и порвали левчик. Груди целительницы выскочили наружу и болтались, как два больших баклажана, заставив чаще биться рабочие мужские сердца. Целительница голосила. Ее больше не трогали. Персидский шах Варфалаим пробовал самоустраниться в пространстве. Он произнес магическое заклинание. Абдусалам Рахман. Но что-то пошло не так. Он не исчез, как предполагалось, а остался на месте. Рабочие люди надвинули челму ему на глаза, связали рукавами его шелкового халата со звездами и бросили в ближайший куст крапивы. Женщины и мужчина, которые вышли из больницы по воле предпринимателя, уже и сами поняли, что битва проиграна. Они апеллировали к нападавшим тем фактам, что сами они местные, что их жестоко обманули, и их трогать не стали. Это был конец. На первых выборах, которые состоялись через неделю, с большим отрывом победил бывший глава исполкома. За него голосовал даже мой отец, хотя он недолюбливал коммунизм еще с четвертого курса, после того, как его заставили сдавать экзамен по марксистско-ленинской философии. «Все-таки коммунизм – сила», – сказал он после результатов побоища, и отдал бывшему главе свой голос. Предприниматель после тех выборов уехал из города. Призраки метущихся монахов продолжили докучать горожанам. Хотя и реже было видно, что убедительная победа красных в драке на главной площади впечатлила и их. Окончательно город распрощался с призраками через 20 лет. На месте сгоревшего кинотеатра «Октябрь» построили трехэтажный торговый центр с подземной парковкой. Новая религия глянца, стекла и хрома была всемогущей и поймала в своей сети всех горожан до единого сопротивляться было бессмысленно призраков еще видели иногда на окраинах они пакостили но совсем мелко не обидно масштаб был уже не тот в тот день когда в сверкающем торговом центре начались летние распродажи призраки ушли из города навсегда разлетелись по лесу просочились в линии проводов уехали в поисках лучшей жизни поездами один из них рассказывали ехал в плацкартном вагоне бесплотный монах с дымящейся бородой. Он вздыхал и охал на верхней койке. Люди предлагали ему хлеба с колбасой. Монах отказывался. На конечной станции он вышел и растворился на глазах у всех.